В среднем школьном возрасте на уроках физкультуры, ботаники, зоологии, анатомии, физиологии и гигиены человека, общественных дисциплин с использованием примеров, проведением опытов и демонстраций. В старшем школьном возрасте на уроках общей биологии, химии, литературы, истории, обществоведения. Школьно-семейная форма состоит в едином воздействии на учащихся учителей и родителей. ограничение и прекращение курения в семье, проведение бесед с учениками, родителями совместно со школьным медперсоналом. Внеклассная форма воспитания предлагает проведение во внеурочное время индивидуальных и групповых бесед, демонстрирование опытов на секционных, кружковых и факультативных занятиях в группах продленного дня. Общешкольная форма воспитания включает проведение бесед врача, кинолекций, викторин, дней здоровья, вечеров вопросов и ответов, экскурсии в дом санитарного просвещения, устных журналов, радиогазет, оформление витрин, выпуск бюллетеней и стенных газет. На всех этапах антиникотиновая пропаганда должна быть тесно связана с семейным воспитанием. Особое внимание следует уделить работе с молодыми родителями. Активно воздействовать на учащихся должны учителя физической культуры, так как они работают во всех классах, обеспечивая всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей, повышение работоспособности, подготовку к труду и обороне. Уроки физкультуры, секционные занятия, занятия групп продленного дня – Открывают широкие возможности для проведения антиникотиновой пропаганды. В частности, для откровенных бесед, доказательства его вредного влияния на развитие скорости, силы, выносливости, координации движений, функций вегетативных систем, а значит и на спортивные результаты. Для внимательного наблюдения за учащимися, выявление тех, у кого появилось пристрастие к курению. Элементы антиникотиновой пропаганды следует включать в разные мероприятия, проводимые в школе по профориентации, охране здоровья, гигиене труда и отдыха. При этом особое внимание обращать на загрязнение воздуха курящими. С целью эффективной борьбы с курением необходимо учитывать факторы, способствующие формированию привычки, влечению к курению. Традиции, сложившиеся в семье на протяжении многих лет. Подражание детей старшим, более авторитетным лицам. Психологическую зависимость от курящих товарищей. Любопытство к новым ощущениям. Удовольствие от запаха и вкуса табачных изделий. Отсутствие положительных интересов и увлечений. Привычка к курению вырабатывается вследствие многих причин. социальных, экономических, психологических и личностных. Например, установлено, что чаще всего курит молодежь профессиональных училищ, попавшая в коллективы, в которых снисходительно относятся к табачному дыму. Среди экономических причин широкая доступность табачных изделий, обилие их в розничной продаже. Большое значение имеют психологические факторы – неудачи в учебе, работе, спорте – неурядицы в семье, чувство незаслуженной обиды со стороны старших товарищей, стрессовые ситуации. Поэтому в школьных, семейных, трудовых коллективах следует развивать и совершенствовать культуру межличностных отношений. Однако ни в коем случае не следует оправдывать курение социальными и психологическими факторами, так как большинство людей... преодолевают такого рода трудности без каких-либо вспомогательных средств. Кроме того, успокаивающие действия курения очень кратковременно и незначительно, а отрицательные последствия продолжительные. Медицина обладает достаточным количеством доступных успокаивающих и восстанавливающих средств, укрепляющих центральную нервную систему. В антиникотиновом воспитании следует учитывать личностные качества детей, подростков, молодежи, их индивидуальные особенности. Некоторые ребята после первой пробы курения никогда больше не пытаются курить. Другие испытывают естественное чувство отвращения к запаху никотина и табачного дыма.